«Еще бы!» «Готовы ли лошади?» «Здесь их более чем достаточно. Хотите моих?» «Нет, у Портоса своя конюшня. Прощайте, прощайте!» Беглецы сели в одно на глазах у капитана Мушкетеров, который поддержал стремя Портосу. Он провожал взглядом своих удаляющихся друзей, пока они не скрылись из беду. «Во всяком другом случае», — подумал Гасконец, «я сказал бы, что эти люди бегут...» Но ныне политическая жизнь так изменилась, что это называется ехать по важному поручению. А мне-то, в конце концов, что за дело до этого? Пойду займусь своими делами. И он с философским спокойствием отправился к себе в комнату. Как в Бастилии исполнялись приказы. фуке летел с неслыханной быстротой. По дороге он содрогался от ужаса, возвращаясь все снова и снова к мысли о только что ставшем известным ему. Какими же были, думал он, эти необыкновенные люди в молодости, раз даже теперь, сделавшись в сущности стариками, умеют они создавать подобные планы и выполняют их, не моргнув глазом. Неоднократно он обращался к себе с вопросом, уж не сон ли все это, что рассказал ему Арамис, не басни ли, не ловушка ли, и не найдет ли он, приехав в Бастилию, приказ о своем аресте, согласно которому его Фуке запрут вместе со свергнутым королем. Подумав об этом, он направил с дороги несколько секретных распоряжений, воспользовавшись для этого короткой остановкой, которую они сделали, чтобы сменить лошадей. эти распоряжения были адресованы им Д'Артеньяну и тем войсковым командирам, верность которых была вне подозрений. Таким образом, решил Фуке, Буду ли я заключен в Бастилию или нет, я окажу королю услугу, которую требует от меня моя честь. Если я возвращусь свободным, приказания прибудут после меня, и никто, следовательно, не успеет их распечатать. Я смогу взять их назад. Если же я задержусь, то всем, кому они мною направлены, станет ясно, что случилось несчастье. В этом случае я могу ожидать, что и мне, и королю будет оказана помощь. Приготовившись таким образом к любым неожиданностям, Фуке подъехал к воротам Бастилии. То, чего никогда не случалось в Бастилии с Арамисом, случилось с Фуке. Тщетно называл он себя, тщетно старался заставить узнать себя, его упорно отказывались впустить внутрь крепости. После бесконечных уговоров, угроз и настояний Ему удалось уговорить одного караульного, чтобы он сообщил о нем своему сержанту, а тот, в свою очередь, отправился с докладом к майору. Что касается коменданта, то его так и не решили встревожить ради такой безделицы. Фуке, сидев в карете у ворот крепости, злился, проклиная непредвиденную помеху и ожидая возвращения ушедшего к майору сержанта. Наконец, тот появился угрюмый и злой. — сказал нетерпеливо Фукэ. — Что приказал майор? — Сударь, — ответил сержант. — Майор рассмеялся мне в глаза и сказал, что господин Фукэ во И если бы даже он оказался в Париже, то все равно не поднялся бы в такую рань. — Черт возьми, вы стадо болванов! — крикнул министр и бросился из кареты. Прежде чем сержант успел захлопнуть калитку, Фуке, проскользнув во двор через щель, стремительно побежал вперед, несмотря на крики звавшего на помощь сержанта. Фуке бежал все дальше и дальше. Сержант, настигая его, крикнул часовому, охранявшему вторую калитку. «К оружию, часовой! К оружию!» Часовой встретил министра Пикой, но Фуке, сильный и ловкий, ко тему же еще и разгневанный, выхватил Пику из рук солдата и ею же ударил его по плечу. Сержант, подойдя слишком близко, также получил свою порцию. Оба стали истошно лопить, и на их крики выбежал в полном составе весь караул. Однако между этими людьми нашелся один знавший суперинтенданта в лицо. Он закричал. — Монсеньор! Ах, Монсеньор! Остановитесь же, господа! Что вы делаете? И он удержал остальных, собиравшихся отомстеть за товарищей. Фуке... Велел пропустить его во внутренний двор, но услышал в ответ, что это запрещено. Он велел позвать коменданта, который уже знал обо всем этом шуме возле ворот и бежал вместе с майором, своим помощником,